Глава 21 «Блять! Блять! Чего? Чего ты машешь куйку то своей? Махай, тебе все ладно. Увидишь вот, хотят подрезать нас, умерят и бумагу направление подадут. На этом свете тесно, может, там не будет? Так хоть на этом шкур живьем содрать?» — Ой, мамочки, за дело, да, за дело, дура, Господи мой, прости, Данилу, бабочку свою. — Да ладно, баба. Со сна хотелось спать, устали ноги. Зевнешь, еще зевнешь, и не поймешь еще, где ты. В какое место вынырнул из сна, в какое время? И неохота открывать глаза и проверять. Посмотришь — Светом щиплет и слепит, и ухо жжет дурацким солнцем. Пройдя оконное стекло, горячий свет на лбу оладушки печет, Узор зеленых листьев тенью шевелится. Вот серый призрак яблоневой ветки на стене, А это призрак шлейфа парника, За занавеской сад в шкафной двери и чучело воронье. Как облака, разорванные ветром, теряют очертания лица, тают голоса, как будто утро, ослепляясь щебетом и цветом, скрывает тех, что только-только были рядом, были здесь. А может, этот цвет и этот цвет, и этот щебет не прячут их, а состоят из них? Из неподъемной высоты, где звездные пути, пересекая, гаснут красные сигнальные огни, из Шереметьевского порта из-за черты недостижимой скорости земной вставало солнце, еще прохладное от запаха земли. Он натянул повыше одеяло, спрятался в подушку. Подушка пахла мамой, как всегда». Она вошла, видя с собой раскрытый с створкой, пропахшей с принцовкой запахи пустой, прошла к столу, спросила хмуро, спать набегался, устал, он промолчал, как бабушку одна поедет, больше толку будет, я уже встаешь под солнышко закатну, где только не бывал, что не видал, ну ты гляди, опять пошла. Ну, надо ж! Что там, баб? Отградив ладонью солнце, она тревожно вглядывалась в сад. Да, Любка, говорю, с рулеткой бродит. Вчера бродила и сейчас пошла. Такой народ пуганый, сволочь, гадень соседь. Ты хоть скажи, чего ты меряешь? Человеком подойди. Глядить, старуха, евнух, сирота. Петруш, То, может, с дедом то побудешь, а? Недолгу я. И он проснулся разом, понял, что ей надо. Она хитра, не скажешь — да. И ни автобуса, ни города, ни белиша, ни рынка. Калиткой выйдет, скажет — эту не пускай придет, продергу ниху. Потом вернется, спросит из калитки — приходила, не пускал? Да он нормально, ба. Я ба с тобой. Со мной он. Со мной кровать до к не идет, слезай. Ну, ничего, у всех одна земля. Кто ляжет на парчах, в парчах истлеить, А нищему курочь тлеть, и не обидно. Как не было, так и не будет ничего. Рязину не тяни, автобус ждать не будет, По расписанию ходят не по Пётр Иванович звал. Она прошла по горнице к двери, нарядная, метя полы цыганским пестрым ситцем, с неистребимым шлейфом Красная Москва. Не день еще, а в три жары пяте, и ехать бы не ехать. Мороженого купим. Морожного. Сердито заворчала из пустой. В жару такую шкимо, а бабе хронить. Данилу, слышь? — А может, Любку попросить? Зайдет к тебе, ключи ей дам. — Не, баба-баба, баба-баба. — Чего не надо? Что тебе не надо? — Зайдет, — сказала, понял? Ну и все. Один в хробу до полдника лежать, да мало ли что. Петруша вышел на крыльцо, прикрыл тихонько дверь, прижал и отпустил дверь скрипнув приоткрылась и обойдя приступку по дуге слезнула тенью с двух ступенек свет сухим и серым языком чуть-чуть до задника в сандали не достав и голоса из комнаты пустой и воздух сырости ночной втянуло солнце утреннее в сад и в птичьей радости лете растворила обратно ветру Запахом и звуком, скольженью солнечных сетей в траве, Среди роскошных роз и зарослей бурьяна, По лабиринту, уходящих в землю троп, Горбатый домик пробирался из рассвета в день, Вздыхал, скрипел, ворчал и тикал. Он оглянулся, за спиной тянулась тень, Стирая след, закрашивая серым цвет С облупленных досок. Узор половичка, как будто темнота щелей, сочилась вверх, съедая позади, его стирая. Из ничего в сейчас, сейчас мысками шлепок огибая, где был, там нет. Где не шагнул еще, там тоже, шагнул и оглянулся снова. Тень потянулась следом от крыльца и снова съела шаг. Где сад, который только что? Уже другой, в каком-то непрерывном звуковом сверкающем движении. Где шаг, какой шагнул? Где тот, какой еще не сделал? Как капля копится под ржавым носом крана, накопится и кап, исчезла в ржавчине сливной. Неудержимое, поющее, скребущее, ползущее движение всегда вперед, Согласно стрелке часовой. Клейдоскоп, не держащий в глазок сияющих осколков собранной картинки, как чашку уронив, разбить и не соединить никак обратным поворотом трубки ту, что только что была. Еще одна, еще одна картинка, и эту жаль, и эту жаль, а глаз уже старается запомнить, сохранить еще одну Ещё одну, еще одну. Картинка разбивается в глазке, Соединяется в другую, И никакая осторожность Не поможет сохранить. Еще шагнул и снова оглянулся. Запомнил здесь, шагнул и нет, исчез. Нет, не исчез, переместился. Как будто тень съедает был, а свет съедает Буду, и только на пересечении их еще стоишь ступенькой, не переходя невидимую грань, исчезнув позади, не появившись впереди, из ничего и в ничего одна секунда есть. Позавтракали быстро. Она собрала в таз кастрюльки, поставила на пол, присела на тахту. С утра проснулась, думала, помру. Он не ответил, подгребая кашу к стенке, пока она в окно глядит, свое бубнит, не видит, размазать клей по ободку. А время-то лететь. У Вани день рождения в среду, дасть бог спокойником в порядке. Поедем той неделей навестить. Жара-то, а? с утра смотри полить и родяла такая же была потом с жары до самой осени дожди с коляской выйду лужи покойник туфли подарил красивые такие синие на лаки пойду то вроде нет дождя два шага не пройду зарядить так в одеяльце их вторым детем в коляску до да бусем вздохнув сказала с сожалением. А все равно скукожились все, в галошах проходила. Не дай бог тоже в этот год. Расмазал коркой подотри, я что постыла и без штоп. И так всегда спиной и через стену видит, из кухни до большой орет, Петруша в тумбочку не лазь. Так помню, родила, лежу и плачу. Мне доктор говорит. Мадонна, что на радость слезы лить, тушить? Вон сын-то, богатырю вас, три двести. Три двести петь я папу родила, а слезы льются, родила, не родила и не пойму, А мысль одна морожного хочу. И говорю, я доктор, говорю, морожного хочу, хочу мороженого, и плачу. А он, Петруш, принес морожного-то мне. Он не особенно поверил, чтобы ей сам доктор просто так морожного принес. Скребя тарелку, недоверчиво смотрел в заградившую окно летую спину в пестрых лопухах. Спина была поката, вся в холмах. И яркий ситчик потрескивал, едва держа напор большого тела, осевшего в жирах и волнах мягкого сальца. Какое бы чего? Мороженое было. Она смакнула пот со лба трепушкой занавески, сказала веска, Эшкимо, добавила сердито. Извороть ларечек было видно, на углу. И стало видно, как в кино, ларечек на углу, Ее и доктор ее, и как мороженое тает. Вошел в палату, и ко мне он сразу, мимо всех, Что вот вам эшкемо, Мадонна. А там такая Мадонна, страсть смотреть, шкелеть. Он всех роженец так-то называл, Мадонна. Взяла мороженое и я, а слезы-то опять... А он смеется, что ж ты, мол, растаешь. Убертику развернул, в кулак зажал, Стоит и ждет, чтоб ела. А сам, молоденький такой, Весочек только серенький с войны. С другими он пошел поговорить, Убертика в кулаке и деть куда не знает. А я смотрю за ним и ем. Уже и нету ничего, до щепка в палочку грызу и мысль такая все что может он то бы любил меня гляжу и думаю любил бы а может и любил бы петя а она подождала ответ но он не знал любил бы или нет такую страшную беззубую тот доктор который каждую мадонной называл заразы было по больнице петя ой Ванюшу принесуть, хляжу, А по пеленкам таракань. А он придет, цветочек, мне И говорит, «Мадонна, дел у вас стакан?» Хрудя вот тут разбухла тяжесть, И вроде не хрудят, то прыщ, А ой, хоть мама не рожай. Он на обсмотре говорит, «Еще недельку погостим, товарищ Вера, То он уж именем меня-то знал, А я ему... «Владимир Николаевич, Бога ради, подпишите выпуск кто мне». А он спросил, забыв, что ест, раскрыв без ложки рот. «Что он?» «Отказ пишите, добровольный говорит. Я, — говорит, — без этого отказа вас не отпущу. Смотрю я на него, а он-то тоже». Она уткнула муху за уголком в стекло, Смахнула в пол, вздохнула, замолчала. — Чего, ба, тоже? Баб! — Да что, чего? — Давайте, — говорю, — Владимир Николаевич, подпишу. — Не видела так больше я его. И он спросил, — А ты влюбилась, что либо в него? Она сидела низко лоб, уткнув в истертую, изрезанную скатерть, с просвеченной в проборе жидкой сединцой и по полоске хной желтеющей тропинки перебиралась муха, как по полю трактор целиной. Чего чирикаешь, что чижик, любовь тебе! Что только люди думают! Любовь, как срама засвербять! Вон и покойнику пекло от этих мест, на каждую машку любка — любовь!» Любовь-то не ляхушка на ляхушку прыг. Чего не ешь, девятый час, любовь, а в том что-то А он тебя. Она молчала. Ба, раздумчиво сказала. Кольцо-то Петя было у него. То говорили вроде вдовы, то вроде что жива уна, красивая гуляет, Бог их разберете. Кольцо оно ну, и есть, мелькнет в глазах, как срежеть. Дойдай. Он доедал, она рассказывала дальше. Пришла в барак Данил, и нет. То нет его, то нет. сижуреву, реву, и Ванечка ревёт. Хруть не берет, а хруть как камень. Ему что есть мы, что нас нет. До нас не заходил, так и ни разу Он в роддом, ни разу Петя не зашел. Владимир Николаевич, заглянете Яблочко положить, Вот вернусь. милее Света белостенка, Яблочков его не надо ничего, Глаза бы не смотрели. Почему? Да почему? С добра То пощепчей бы ват Слеза. Тебя не Пожалеют, не завоишь рожала то! Зову его! Зову! Данило!» «Баба!» — спросил покойник за стеной. «А доктор говорит, вы ешьте яблоки, то вера. Вам, говорит, полезные, нужны». И ситчик снова натянулся, затрещал. «Бог с ним совсем! Какие яблоки теперь? Три лета нету вани, а все вот-вот в калитку, как вы идете и занавеску отогнула посмотреть. Петруша тоже посмотрел, тропинка, флоксы, яблони, забор. — Ну, ничего, там ждут, и мы пождем. Чего ж живем? Надежда. осподь все видеть, Петя. Ничего. — В бинокль или в лупу? — Что? — Глядит. Наука в микроскопе глядить, в трубу глядить, луну видать, звезду видать, блуху видать, а царства Божьего не видно. А на чего глядишь что, дура голова, оно и есть, Господне царству. Тропинка, флоксы, грядки, яблони, калитка. Как будто правда, папа, только посмотри из силы всей Войдет, поддержит маме дверь, за ними створка, двинется назад под уговой, царапая косым низком дорожный порох и верхом задевая лапу вишни за цветки. Цветки осыплются, они пойдут сюда, она от парника навстречу им, всплеснет руками о широкие бока, стирая землю, скажет «Слава Богу, детки, добрались!» Калитка стала ближе, расплылась пятном шипучим как будто солнцем капнуло в глаза».